лава 22 Как тот, кто уже умирал однажды самым жутким образом, я могу с уверенностью заявить, что перед смертью всегда есть мельчайшая доля момента, когда перед глазами пробегает вся жизнь. Не знаю почему, но сейчас, вслушиваясь в рук от молнии его и пожирателей, я ощутил нечто схожее с тем позабытым чувством. Однако тогда я не задавал себе никаких вопросов, потому как того желал встретиться с теми, кого потерял, ведь это было единственное мое желание. Но в этот момент, стоя в авангарде огромного войска и практически лицом к лицу с теми, кому чуждо все живое, я задаюсь лишь одним вопросом. Достойно ли я прожил отведенным мне родителями и бездное время? Качая разочарованной головой, могу с уверенностью заявить, что нет. Часть своей прошлой жизни я провел, допуская одну роковую ошибку за другой. Возможно, если бы я приложил чуть больше сил, то все могло повернуться совсем иначе. Остальную же часть своего бытия я пробывал в скитаниях, проливая кровь и убивая. При этом стараясь исправить те самые ошибки, что допустили я и мой народ». Если бы не последние беседы с отцом, матерью и сестрой, то вновь погряз бы в собственных мучениях. Я сам составил для себя наказание, и сам бы с головой окунулся в пытку, что породил своими же руками. Но в данный момент, если сравнивать себя от нынешнего с прошлым, могу сказать, что теперь у меня абсолютно отсутствуют хоть какие-то сожаления. Ныне я лишь хочу защищать и оберегать. Защищать и оберегать то, что создал, и тех, кто стоит за спиной, прямо как в далеком прошлом. Но сейчас на моем пути встали те, кто желает все уничтожить. Уничтожить плоды моих кропотливых трудов. Не я пришел к такому выводу, меня вынудили это сделать. А раз так, то пусть простит меня сущее за любые дальнейшие действия. Ибо отныне я не властен над собой. Я сделал все, что мог. «Эфир молнии первозданной тьмы. Эскарп. Эфир молнии ветра. Грозовая гильотина дома Арьер, Тотальное искоренение». Тем не менее, прежде чем ярость высшей речи хлынула из каких-либо берегов, в голове внезапно раздалась расслабленная мысль речь Картара. «Держи себя в руках, мой рианурский друг, и помни о плане, не забывая, что сейчас все зависит от тебя». Поэтому экономь силы. Уверен, что справишься. Можешь не переживать за меня. До тех пор, пока я не уничтожу всех пожирателей и не избавлюсь от врат, я не погибну. Именно это меня и пугает больше всего. Именно это. Беседа наша прекратилась в тот самый момент, когда полчища Амистов оказались на расстоянии вытянутой руки. По задумке я, палаты и воспаривший чуть выше Алейда, Должны были принять первый удар на себя и смягчить нападение. И получилось это исполнить как нельзя лучше. Как бы ни старались наши противники, но дорваться до живого сразу они так и не смогли. Тьма Алейды служила всеобщим щитом, как для нас, так и для большей части авангарда. Темная же бирюза Картара и вездесущие багровые сполохи молнии начали тотчас сметать и уничтожать все на своем пути. Массервный удар на пик стремительной орды выдался отменным. На продолжительное время в беспорядочных рядах пожирателей возник самый настоящий хаос. Пламя мероходца и сияние энергии попросту распыляло чудовищ, лишь прикоснувшись к их покрову. В радиусе километра неистовая бомбардировка заклинания высшей речи превращала обилие тварей в самый настоящий прах. Разорванные молнии части тела местов обращались мерзкой пылью прямо на глазах, от чего образийно впадали в полнейшее бешенство – из-за смердящей вони собственных сородичей. Множество из их числа продолжало на напролом, пока остальная часть под напором магии рассекала строение, пытаясь увернуться от истребляющей стихии и океана бирюзового пламени. Рев, вой, нескончаемые вопли умирающих пожирателей в данный момент и являлись музыкой для моего слуха. Отныне князь Лазарев остался в прошлом. Теперь на поле боя несокрушимой стеной стоял безжалостный женец бездны. Сотни, если не тысячи тварей, оказались напрочь уничтожены слаженной атакой трех хранителей. Спустя же десяток вдохов, когда хаос и безумие в Орде достигли апогея, в бой ринулись первые высшие существа, такие как архидемоны, небожители, полубоги и посланники. А следом за ними начало расцветать полноценное истребление тварей ведь и в сражении под защитой оборонных барьеров ступило и все остальное воинство. Впервые за долгое время я вновь отчетливо ощутил силу огня владык инферно и более чем ясно почувствовал силу небожителей и их последователей. Кровопролитие происходило повсеместно вдоль всей линии фронта. Военная техника, артиллерия, самолеты, отряды дальнобойных магов, воздушные демоны неустанно продолжали атаковать дальние ряды монстров и сражались в небе себе подобными. Твари гибли повсеместно, со стороны объединенной армии потери оказались минимальными в момент шибки. Первый защитный рубеж из массивов и покровов продолжал держать пожиратели в узде. Однако уже через минуту начали образовываться первые трещины прорехи в нашей защите. Точечно стали происходить прорывы, и в них уже происходили множественные ближние стычки воителей с чудовищами порча. Эфирное поле без устали работало по площади, а все рианорские чувства обострились до своего возможного предела. Сам не понял точно в какой миг, но я отчетливо ощутил тот момент, когда кровь живых обогрела огромное поле боя. Первым был неизвестный мне демон-легионер, за ним последовал человек, а затем механизм смерти лишь продолжил набирать свои кровавые обороты, и так оно продлится до бесконечности. Чарующее и в то же время омерзительное зрелище. Я видел такое множество раз, бесчисленное множество раз. Я уже и стал забывать, насколько жуткой может быть война за выживание. Да и не война это вовсе, а самая настоящая бойня. Танцует безжалостная сталь, поет истинная магия, а следом окропится кровавыми слезами как живое, так и мертвое. Зашептал я одними губами себе под нос, Давно позабытый девиз дома Арьера. «Доканет в нескончаемую тьму бездна несметное количество врагов». И еще две минуты спустя все защитные массивы полностью пали. Оборонительные барьеры после случившегося начали стремительными темпами возводиться за нашими спинами, но это никоим образом не отсрочило неизбежную кровопролитную мясорубку. И пока массовая магия, что медленно подпитывалась моим эфиром, непрерывно безумствовала по всей передельной площади, я и сам сделал шаг навстречу давно позабытым и слегка притупившимся инстинктам. Ведь пролитая кровь врагов бодрит лучше всякого энергетического коктейля. Эфир молнии, ветры и пространство. Нерушимая защита. В левой руке громовой копье образовалось самопроизвольно, и таким же расслабленным образом пришлось его метнуть прямо перед собой, уничтожая за один бросок десятки, если не сотни мерзких чудовищ. Однако наряду с этим рука вновь обхватила пространство ладонью, и с оглушительным звуком ударяющего хлыста на свет явилось очередное заклинание высшей речи, не менее смертоносной, чем другие. Ведь именно это сияние на некоторое время заставило чудовищ поморщиться и неосознанно отступить от меня из-за ослепительных красно-белоснежных бликов, которые со стремительной скоростью развеивали сгущающиеся тьму порчи. Истребление кровавой молнии Реанора, эфир молнии первозданного света, карающая плеть, эфир молнии тьмы, пагуба дома Нурата, ураганный вал, эфир земли и ветра, натиск подавления, ритм угасания. Ураганные валы натиск подавления работали в едином ритме, беспрестанно сокрушая сотни тварей за один присест. Даже с учетом экономии сил они выходили на загляденье мощными. Громовое копье и карающая плети вместе с их хозяином и при помощи телепортации мелькали постоянно по всему полю брани. Там, где появлялся мой размытый силуэт, тотчас звучал пронзительный треск молнии, рев громового копья и ослепительное сияние карающей плети. А через доли вдоха вместе с этими ужасающими звуками рождалось самое настоящее побоище из растерзанных и рассеченных тварей. Да более опостылевшая и гнусная мясорубка с каждым выдохом и выдохом лишь продолжала набирать свои обороты. Все казалось настолько знакомым, что даже тошнело это сознание. Пожиратели находили свою смерть при любом моем движении, при любом взмахе или же броске копья. И такое происходило повсеместно, где бы я ни появился. Примерно аналогичная ситуация происходила и упала с Олейдой потому как сражались мы в паре километров друг от друга. Картар превратился в самый настоящий темно-бирюзовый вихрь. Правда, из-за крови и плоти пожирателей, что налипло на его доспех и на крылья, все это быстро теряло свой цвет и блеск. Но, судя по сосредоточенному лицу мироходца, его ничуть не огорчал сей факт. Да и в отличие от моей безэмоциональной физиономии, тот широко улыбался. А даже же, как и избранница Паллада, вместе с небожителями припочла воздушный бой. Она парила над ордой пожирателей, и при любом взмахе ее руки и матового черного клинка, образующиеся разрезы тьмы, уносили с собой сотни враждебных жизней за раз. Важным аспектом в этой бойне было еще и то, что рядовые пожиратели не владели магией, а место являлись существами для уничтожения и для распространения порча. Это облегчало бой для нашей армии. Однако, чем дольше шло сражение, тем больше на поле брани становилось их командиров, релимов. Лишь минут через десять ожесточенной схватки тем медленно являли себе на свет. По виду они напоминали абсолютно непохожих друг на друга существ. Присутствовали среди них не только гуманоиды, но и другие, порой напрочь непонятные формы. Иногда оказалось, что в их взглядах плескался разум, но при любом моем приближении к ним... Тот самый разум попросту испарялся, высвобождая на волю лишь жажду крови и животное безумие. В отличие от своих подчиненных, те не рвались бездумно в бой, и мастерские управляли силой порчи. Но стоило кому-то оказаться рядом с ними, они мгновенно пытались уничтожить клубца. Прямо сейчас они были тем самым подавляющим звеном, потому как за несколько вдохов в пределах моего эфирного поля погибло несколько десятков высокоранговых воителей и одаренных. Правда, в одно из мгновений на границе сознания забрежило нечто знакомое и смутно опасное. Из-за данного чувства пришлось на мгновение остановиться и оглянуться по сторонам, поводным взмахом кнута, перекончив с десяток самых рьяных пожирателей. Однако, кроме сгущающейся порчи и груда рассеченных тварей, я не увидел вокруг себя ничего. На размышления ушли целых три секунды. И только по истечении этого времени я невольно попытался использовать импульс. Каково же было мое удивление, когда я смог понять, что сгущался туман порчи именно вокруг меня. Сгущался и сужался подобно огненному кольцу, по краям которого, словно изголодавшиеся хищники, сновали сразу с десяток релимов как наземной, так и воздушной формы. «Мой реанурский друг, будь осторожен, они что-то затевают. Готовятся к чему-то». Да, расплылся в кровожадной ухмылке. Я уже поняла. Либо намеревается покорить меня, либо готовится к чему-то приходу. За долгие годы своей жизни правительницы Манора Маглар Мелисандра видовала многое, очень многое, если даже не все на свете. Практически с самого своего рождения будущая владыка Инферно была знакома с самыми безумными подонками как из своего народа демонов, так и из других рас. Она сражалась с сильнейшими серафимами и побеждала их. Еще будучи верховной своей матери, Мелиса не знала горечи поражения. Но в один из самых обычных дней, на самой простой прогулке по рабовладельческому рынку, она повстречала того, кого не смогла более забыть. Им был Реонорец. Как оказалось, это был последний в саморуде Реонорец. Еще тогда Мелисандра слышала о том, что в Мировине странники объявили охоту на кучку этих горделивых наглецов, которые не ставили никого в авторитет. Даже сейчас она помнит тот пустой, ничего не выражающий взгляд, помнит странные ругательства и полубезумные шутки, которые могли оскорбить любого живого, не говоря уже об архидемоне. Ту судьбоносную встречу она помнила поминутно, Ведь из-за череды своих побед над Херувимами она возгорделась. И когда женщина попыталась подчинить своей воле показавшуюся ей диковинную зверушку, то ощутила горечь поражения. Впервые в жизни великая Мелисандра Маглар проиграла. Проиграла смертному оборванцу. Проиграла в первый и последний раз. А затем та самая горечь приняла совсем иные оттенки. Оттенки, заинтересованности, близости и доселе невиданного тепла. Тогда точно никто не знал его имени, не знал его истории, не знал всей правды. Но за какой-то жалкий год Реанорец с равнодушным взглядом перевернул с ног на голову большую часть инферно, а по прошествии этого времени вернулся назад, чтобы отомстить. Последний Реанорец вышел на тропу войны против всего мировина, против целого мира. С каждым годом его имя обрастало кровавыми подробностями и тысячами тысяч жертв, которые спустя время превратились в бесчисленное множество. Женец бездны не знал жалости, не знал покоя, не знал сострадания. За время, проведенное здесь, Милисандра начала забывать, каков этот мужчина на самом деле. Да и чего греха ведь она не поверила в то, что видела перед собой. Линчеватель целого мира превратился в любящего отца и примерного семейнина. Но сейчас, стоя на краю пика поселка Преображения и взирая с высоты птичьего полета за происходящее внизу бойней, она вновь увидела того самого женеца бездны. женец бездны с непосильным грузом ответственности на плечах. На ее глазах алый росчерк молнии и его заклинания высшей речи уничтожили все на своем пути. Десятки пожирателей погибали за рас, под напором призваны стихий. Носитель мастерски комбинировал одну силу с другой, сливая их воедино и тотчас разделяя, либо прибавляя к ней следующую. Еще с рождения она знала, что Рионорсы особенная раса из-за обладания эфиром, но каждый раз, когда она наблюдала за тем, как виртуозные мастерски сражаются Зиантар, используя одну или уже другую стихию, сердцебиение ее невольно очищалось. Магровый силуэт с взглядом носился по всей кромке поля боя, подобно вездесущему тайфуну, а в местах, где мелькала его беспощадная тень, преобладала лишь смерть. Он и пара хранителей давно ворвались в гуще безумных тварей и рвали чудовищно на куски. «Генерал Маглар, на поле боя прибыли релимы!» раздался очередной отчет за спиной. «Хранители теснят основной фронт!» доложил следующий посильный. «Левый фланг почти возвел новый рубеж защиты! Правый же отстает!» На каждое из докладов женщина утвердительно кивала и мгновенно отдавала все новые и новые приказы. Но в одно из мгновений даже у нее ёкнуло сердце, и та живо подалась вперед, чтобы при помощи дальновидящего заклинания рассмотреть все получше, потому как в этот самый момент вокруг женица бездны, что вырвался гораздо дальше остальных высших существ и хранителей, Вдруг начал сгущаться туман порча. Переполошилась не только она от увиденного, но и с десяток других наблюдателей. Все с вопросом уставились на женщину, ожидая череды приказов, но на удивление многих она внезапно расслабилась и спокойно усмехнулась. «Он знает». И все прояснилось буквально с десяток секунд спустя. По прошествии этого времени в самой демонстративной и доминантной манере Туман порчи был развеян при помощи вспышки вездесущей молнии тьмы, а вокруг усмехающегося хранителя земли с молниеносной скоростью появились более десятка релимов. Вот только в той самой демонстративной и доминантной манере на глазах у огромного воинства всего за несколько мгновений командиры пожирателей превратились лишь в мерзкую плоть, а омерзительного мяса и груду мертвых туш. А пару вдохов спустя над всем полем боя Вдруг раздался его холодный, оглушительный и надменный голос. «Ну же, хасты! Вот он я! Хранитель земли перед вами! Убейте его поскорей! Где же вы?» И, судя по дальнейшим воплям, произошедшее завораживающее зрелище не укрылось от большей части Объединенной Армии. «Живи и бороться! Живи и Ха, Говорю же, что он все знал. С расслабленной улыбкой тихо произнесла Мелисандра, продолжая наблюдать за реализацией безумного плана. Эфир молнии тьмы. Цепная молния Реонора. Абсорбция. Сгущающийся туман порчи, на мое удивление, был развеян заклинанием поглощения моментально, но ответ на свое удивление я получил практически сразу если быть точным буквально через секунду. Ведь данный скверны управляли не хасты, а релимы. Двенадцать релимов. То самое сужающееся кольцо оказалось их ловушкой, а манипуляция порчи была на несколько порядков слабее, чем у Шайдена. Причем стоило этому сброду приблизиться, как амисты разом расступились, образуя вокруг нас импровизированную арену. «Где ваши сраные хозяева, а?» С брезгливым видом сухо спросил я, взмахом ладони возвращая себе громовое копье. Правда, вместо какого-либо ответа я вновь получил поруцию молчаливой животной агрессии и жажды крови. И в тот же миг безумцы кинулись в лобовую атаку, не щадя себя и других амистов. «Тогда сам найду», — тихо пробормотал я. «А вы исчезнете!» «Ритм угасания. Первые и молнии Реанора. «Эфир молнии, ветры и смерти! Трехстихийный всплеск!» Четыре секунды. Примерно за столько времени моих противников не стало. При последнем подох от броска копья, разлетевшись на мелкие куски плоти, а череп последней твари из их группы треснул под стопой моего ботинка. «Ну же, хасты!» Заорал я, что было сил, приправляя свой голос солидной порцией эфира. Вот он я, хранитель земли перед вами. Убейте его поскорее! Где же вы? Однако, вместо ответа от главенствующих пожирателей до моего слуха донес рев глоток воителей. И и вот только все на этом и закончилось, потому как в ту же секунду защита моя затрещала по швам. Чужеродный удар я почувствовал еще издали. Отреагировать смог лишь в самый последний момент. Настолько быстро выдался дальний разрез Кверны. А еще он был мне знаком, очень знаком. Я его уже ощущал ранее, ведь он принадлежал Варзагу. «Ну, наконец-то!» — выдохнула блещенная Игра началась. Атака его двуручника почти разрубила не только мою защиту, но и оставила огромную брешь в орде пожирателей и окружающей среде. Хаста не щадил своих, и в это самое время с дикой скоростью приближался ко мне. Вот только его подруга, прямо у меня на глазах, соткалась из пространства и разрубленных туш релимов, пристав передо мной во всей своей мощи и красе. «Будь осторожен, мой рианурский друг!» Вдруг раздался напряженный голос Пала в голове. «Мы почти у цели, сейчас будем. Держись и не вмешивайся, оставь их на других». «Суча кровь, как я и думал. А они стали сильнее, чем в прошлый раз». «Ты... ты много болтаешь?» — отрывисто прохрипела Урия. «Хочу попробовать. Слишком назойлив». «Да, как я посмотрю, ты тоже любишь этим грешить, падаль!» Презрительно изрек я, наблюдая за силуэтом Варзага, который стремительными темпами мчался мне навстречу. «Ну, давай!» Поманила к себе бывшую богиню. «Вперед! Мы же не для задушевных разговоров здесь собрались. Попробуй мою силу на вкус. Вот же!» Тени картары и аллеиды сформировались рядом со мной, когда я еще не успел договорить, а секунду спустя рука палада легла на мое плечо. «Твой противник не он!» Вдруг выдохнул весело мироходец, обращаясь к страхолюдине, а затем указал куда-то наверх. «А вот они!» Секунду же спустя прямо перед нами спикировала троица архидемонов и четверка небожителей, готовых к битве, а тройка хранителей вместе со мной на глазах у всех начала медленно исчезать в темно-бирюзовой вспышке. «Не забывай меня, красотка!» — сплюнул брезгливо я, прежде чем исчезнуть. «Скоро увидимся!»